Глава восьмая. Разумеется, выбранное мной окно оказывается на самом краю парящего острова. Оно же не могло удачно выходить на красивый зеленый сад. О нет, вместо этого я наблюдаю, как мимо проносится замок, а затем и основание острова. Ветер хлещет вокруг, запутывая волосы и врезаясь в кожу. Я оглядываюсь через плечо и пытаюсь расправить крылья, но осознаю, насколько тяжелее их контролировать в физической форме. Разумеется, я понимаю это только после того, как выпрыгнула в окно. Стиснув зубы, я напрягаюсь, чтобы раскрыть их. Мышцы спины протестуют, но в итоге мне все же удается это сделать. Ветер мгновенно подхватывает меня и уносит в сторону. Я стараюсь выровняться, но не могу взять крылья под контроль. Меня быстро бросает из стороны в сторону я окружусь в воздухе, и меня тошнит. Парящий королевский остров оказывается далеко надо мной. Я вижу другие острова вокруг, но у меня нет шанса добраться до них, если только я не научусь летать в моем новом материальном теле прямо сейчас. Продолжая вращаться, я кричу от разочарования, а мой желудок готов вывернуться наизнанку. Я раскидываю руки в стороны, и заставляю крылья раскрыться шире, хотя мышцы на спине горят от мучительного напряжения. Сосредоточившись, я выпрямляю ноги и сжимаю зубы. Воздух безжалостно давит на меня, пытаясь контролировать и сносить куда пожелает, но я понимаю, что если не прерву падение, то буду либо падать вечно, либо разобьюсь насмерть. Мне не нравится ни один из этих вариантов. Еще один душераздирающий крик обжигает мне горло. Я поднимаю крылья и хлопаю ими против карающего ветра. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Наконец мне удается остановить вращение и выровняться. Я падала так долго, что Королевский остров совсем исчез из вида. Хоть одна хорошая новость. Я снова поворачиваюсь вперед. Облегчение накатывает на меня когда я вижу остров внизу. Я знаю, что не смогу лететь долго, потому что мышцы протестуют, а крылья слабы, поэтому я машу ими изо всех оставшихся сил. Передо мной лишь зеленые деревья, никаких городов или домов. Этот остров намного меньше, может, в 10 раз меньше Королевского острова. И, вздрогнув, я узнаю его. Остров, где я видела трех сексуальных восстатых парней. Я наполовину влетаю, наполовину падаю в деревья, когда приближаюсь к нему. Мне необходимо затормозить, но я не представляю, как. Я все еще пытаюсь хлопать крыльями, но мышцы дрожат так сильно, что я больше не могу их поднять. Когда я пытаюсь двигать крыльями, у меня вырывается крик, и все мои попытки оказываются тщетны. Крылья больше не могут меня поддерживать или сражаться с силой гравитации, к которой они не привыкли. Я наблюдаю, как земля все приближается и приближается. Прямо перед тем, как я врезаюсь в деревья, что-то со свистом летит ко мне. Я вскрикиваю, когда стрела пронзает мое правое крыло. Я падаю и падаю и падаю. Я так устала падать. Я врезаюсь в новые деревья, и каждая ветка бьет меня по пути вниз, как жесткий хлыст. Я пытаюсь свернуть крылья, но снова кричу. Стрела застряла вправом, и любое движение причиняет мучительную боль. Я чувствую каждую царапину и каждый порез от ветвей, врезающихся в меня со всех сторон. Деревья хлещут меня ветвями, но любое сопротивление помогает мне смягчить падение. Вот тебе и ложка меда. Не очень-то она и сладкая. Скорее, ужасно, ужасно горькая. Как раз когда я думаю, что больше не выдержу побоев, я падаю на землю. Я приземляюсь на руки и колени, свернувшись в комок. Мой подбородок врезается в землю, и зубы ударяются друг от друга. Ой, иметь физическое тело больно. Я перекатываюсь на спину и пытаюсь отдышаться, чувствуя накатывающие волны боли. Я не могу пошевелить крыльями, как и дотянуться до пронзившей меня стрелы. Перед глазами пляшут черные точки, и сердце колотится в груди так сильно, словно готово взорваться. Мое зрение только начинает проясняться, когда на меня набрасываются руки. Через секунду несколько пар рук уже прижимают меня к земле. Можно подумать, я сейчас в состоянии двигаться. Но как только эти руки касаются меня, что-то происходит. Странный белый свет, который мерцал у меня под кожей с момента магической атаки принца, внезапно переходит к держащим меня рукам. Сквозь меня проходит ток от их прикосновения, и руки резко отстраняются от меня. «Что ты с нами сделала?» — кричит надо мной чей-то голос. Я моргаю несколько раз, пытаясь смахнуть слезы и понять смысл его слов. Когда мое зрение возвращается, я вижу их. Трое парней, которых я встретила, когда только переместилась в этот мир. Это первый, второй и третий. Сексуальные хвостатые парни во всей их мускулистой красе. И они яростно смотрят на меня хмурыми взглядами. «Вы меня видите?» — дрожащим голосом спрашиваю я, потому что мне надо убедиться. Подсознательно я понимаю, что они касались меня, что они смотрят на меня, Но мне нужно услышать это из их уст. Комок застревает у меня в горле, пока я жду ответа. Что бы принц ни сделал со мной, рано или поздно эффект закончится, и я снова стану невидимой и нематериальной. Разумеется, именно мне повезет стать реальной, только чтобы потом упасть с лестницы, споткнуться о собственные ноги, вылететь из окна, рухнуть в небо, словить стрелу, пролететь через деревья И врезаться в землю, прежде чем снова стать нематериальной. Серьезно, я уже жду, когда это случится. «Что ты с нами сделала?» спрашивает третий. «Что?» — хриплю я. Сексуальный и сильный первый хватает меня за лицо, зажимая мою челюсть между большим пальцем и остальными четырьмя. Не слишком вежливо. «Что ты с нами сделала?» Я сглатываю, потому что он выглядит безумно пугающим. Я... я ничего не делала. Его пальцы болезненно врезаются в меня, но второй, тот что подобрее, наклоняется вперед. По выражению его карих глаз сразу становится видно, что он хороший парень. Вот только сейчас он не выглядит слишком добрым. — Что-то произошло, когда мы прикоснулись к тебе, — поясняет он. Он поднимает руку, и я вижу, что странный потрескивающий свет перешел из-под моей кожи к ним. Через мгновение он уже гаснет. «Что ты сделала?» «Я не знаю», — отвечаю я, наблюдая, как его ладонь возвращается в нормальное состояние. «Я не знаю, что это было». Мне тяжело говорить зажатой челюстью, поэтому я освобождаю лицо из схватки первого. «Думаю, ее надо связать», — говорит первая остальным. «Что?» — взвизгиваю я. «Связать меня? За что?» Он игнорирует меня. «Ладно, оказывается, мистер сильный и сексуальный придурок. Какой сюрприз!» Я щелкаю пальцами перед его лицом, чтобы привлечь внимание. Вот только у меня не выходит щелкнуть пальцами, потому что я никогда раньше этого не делала поэтому мои пальцы просто делают странное неуклюжее движение без какого-либо звука. Первые все равно переводят взгляд на меня, так что в целом это победа. «Эй, я задала вопрос. Связать меня за что? Я не хочу, чтобы меня связывали», — говорю я ему. Затем обдумываю этот вопрос. «Ну, если только это не будет в рамках какой-нибудь сексуальной игры, тогда я буду не против» но в первый раз вам придется быть осторожными со мной. Я новичок во всем этом. Тем более, я еще и ранена. Нам понадобится стоп-слова. Как насчет ананаса? Потому что это всегда ананас. Я сейчас бессвязно болтаю, да? Похоже, я начала бессвязно болтать. Ауч, у меня болит все тело. Первый просто смотрит на меня и смотрит, и смотрит. Что-то она свистывает себе под нос. «Черт побери», — говорит третий с непристойной ухмылкой. «Где ты была всю мою жизнь?» «Заткнись», — рычит на него первый. «Она наш враг. Мы свяжем ее и допросим. Мы получим ответы, несмотря ни на что». «Воу, значит, определенно связывание не в веселом смысле. Ну что же...» В этом случае он точно будет не первый, кого я поцелую. Он только что заработал себе последнее место. Осел. Когда он поворачивается к остальным, я замечаю у него на спине колчан и лук и почти задыхаюсь от возмущения. «Ты подстрелил меня!» Он поворачивается и зло смотрит на меня. «Ты вторглась на наш остров!» Я прищуриваюсь. «Вторглась? У вас тут что...» «Зона военных действий?» «Я падала и не контролировала, куда приземлялась!» «Ну, конечно!» — говорит он так, словно не верит ни единому слову. «Все, он точно на последнем месте!» Я пытаюсь перевернуться, но мне слишком тяжело, поэтому в итоге я оказываюсь на боку, тяжело дыша через боль. Голова кружится. «Проклятие!» Третий опускается передо мной на колени. Его глаза оценивающе пробегают вверх и вниз по моему телу. «Кто ты такая?» Я слышу, как первый усмехается позади меня. «Разве это не очевидно? Она демон!» «Прошу прощения!» Я резко поворачиваю голову и недовольно смотрю на него. «Я не демон!» «У тебя красные крылья!» «Они покрыты перьями», — говорю я в свою защиту. «У демонов нет перьев!» И их крылья черные. Тем более у меня розовые волосы. Ты когда-нибудь видел демона с розовыми волосами?» Первый скрещивает руки на груди. «Один из них сидит передо мной прямо сейчас». Я открываю рот, чтобы все ему высказать, но третий перебивает меня. «Кто ты такая?» — снова спрашивает он. «Какая вообще разница?» — огрызаюсь я. «Вы подстрелили меня, а теперь собираетесь связать». «Я ничего плохого вам не сделала. Вы все можете пойти к черту!» Первый пыркает. «Говоришь, как настоящий демон!» «Хватит, Ронок, одергивает его второй. Я бросаю на первого Ронака торжествующий взгляд. «Да, хватит!» — говорю я, радуясь, что наконец-то нашелся хоть кто-то разумный. «Ты больше не первый!» Он хмуро смотрит на меня сверху вниз. «Что?» Ты был первым. Но тогда я не знала, какой ты большой болван. Ты определенно больше не первый. Я лишаю тебя этой чести. Теперь я буду называть тебя «не первой. «Не первый», — Ронок смотрит на меня, как на сумасшедшую, а затем страдальчески вздыхает. «Что она несет?» «Она мне нравится», — третий ухмыляется. «Тебя никто не спрашивал», — рявкает «не первый». «Отвали, Ронак!» «Да, отвали, не первый», — повторяю я. Все трое смотрят на меня и хмурятся. «Упс, похоже, мне еще нельзя так говорить». Второй трет пальцами переносицу и закрывает глаза, словно серьезно пытается взять ситуацию под контроль. «Вы можете сейчас не начинать», — говорит он остальным, затем открывает глаза и снова смотрит на меня. «Что значит, что Ронок был первым?» «Я начинаю объяснять. Первый, второй, третий», — говорю я, показывая на каждого из них в соответствующем порядке. «Вот только он больше не на первом месте», — указываю я на Ронака. «Он отвратительно себя ведет». «Ты дала нам номера?» — спрашивает третий, и подергивающиеся губы выдают его веселье. «Разумеется». «Серьезно, а кто поступил бы иначе?» «Номера для чего?» Я открываю рот, чтобы рассказать им про порядок для поцелуев, но вовремя останавливаю себя. «Думаете, я вам так сразу все расскажу?» — говорю я с насмешкой. «Ладно, ладно», — вздыхает второй. «Так мы ничего не добьемся, и она скоро перепачкает кровью весь наш остров. Эверт, помоги мне ее поднять». Мы отнесем ее в хижину и займемся ранами. «Ты с ума сошел?» — возражает Ронок. «Она наш враг!» «Ох, забудь уже про это!» — говорит третий. «Ты хоть иногда включаешь голову?» Не первый смотрит на него так, словно мечтает расплавить ему лицо. Второй встает между ними, пока ситуация не обострилась. Очевидно, он у них миротворец. «Посмотри на нее, Ронок!» — тихо говорит он. Она слаба и ранена, она никуда не денется. Не думаю, что она похожа на других. Эти слова заставляют меня оживиться, несмотря на боль. «Каких других?» — спрашиваю я, но ответа так и не получаю. «Он говорит о других купидонах?» «Нет, не может быть. Тогда о чем он говорит?» «Как тебя зовут?» — спрашивает второй. Что ж, если они не хотят отвечать на мои вопросы, то и я не стану отвечать на их. Я вздергиваю подбородок в знак упрямства. «У меня нет имени, но я бы хотела, чтобы оно у меня было, только чтобы я могла отказаться называть вам его», — огрызаюсь я. Третий смеется. «Да, я был прав. Она мне нравится». «Заткнись, Эверт», — рычит Ронок. «Принесите ее к нам и свяжите». «Сейчас же!» Он разворачивается и уходит. Лук и колчан раскачиваются на его массивной удаляющейся спине. Третий, Эверт, закатывает глаза. «Ты правда собираешься это делать?» Второй вздыхает. «Ты понимаешь, как все выглядит со стороны, Эверт? Может, Ронок прав?» «Прости, но вынужден тебя остановить!» потому что слова «прав» и «ронок» не могут стоять в одном предложении. «Ты споришь просто так», — тихо отвечает второй. «Что бы Ронок не сказал, ты занял бы противоположную сторону, как и всегда». Третий просто пожимает плечами в ответ на обвинение, словно именно так он и поступил бы, и ему плевать, кто что думает. «Не веди себя так. Ронок может быть прав насчет нее». Когда так было, чтобы на наш остров кто-то приходил и при этом не желал нам зла? «Никогда», — отвечает второй на собственный вопрос. «За все проведенные здесь годы к нам не посылали ни единого человека или существа, кто не пытался бы навредить нам. Отнесись к этому разумно». «Разумно? Это ты здесь более разумный, потому что подлизываешься к нему?» «Я не подлизываюсь». Просто не держу обиду, как ты. Это все было бы ужасно увлекательно, если бы, ну, знаете, я не истекала кровью и не корчилась в агонии. Вы не можете поругаться позже. Что бы вы ни решили делать, просто сделайте уже это. У меня все болит, выдавливаю я сквозь стиснутые зубы. Их внимание возвращается ко мне. «Помоги мне отнести ее в хижину», говорит второй, выходя вперед. Третий Эверт вздыхает. «Если бы решение зависело от меня, я бы отнес тебя в свою кровать и связал при совершенно других обстоятельствах. Но, похоже, мое предложение отклонили», — говорит он, заставляя мое сердце странно трепыхаться. «Поэтому постарайся быть хорошей, маленькой вражеской птичкой. Хорошо?» «Я понятия не имею, как ему ответить».